Глава 17. Оно. Вот только как. Очевидный ответ. Для начала проверить все, что о нем есть в сети. Правда, перед этим меня, если все повторяется, кое-кто должен отвлечь. Максим огнев. Раздался строгий голос руководителя мегаофиса. Доброе утро, Вели Кромвель». Я помнил, что нужно быть вежливым и не видел смысла менять модель поведения, уже доказавшую свою эффективность. Правда, немного странно, что он опять относится ко мне с негативом. В прошлый раз думал, что это из-за задержания, но сегодня-то его не было. «Вот даже как!» – предсказуемо удивился начальник. А «Раньше ты меня максимум мычанием приветствовал». И вновь ощущение, что я смотрю на перемотке дурацкое кино с собой в главной роли. Все та же перемена настроения Кромвеля, его нахрапистые подкаты с предложением записаться на курсы повышения квалификации. И все та же обида, когда я вновь ему отказал. А что, судьба или что-то там дала мне еще один шанс на жизнь, так зачем напрасно экспериментировать и соглашаться на явно сомнительные сделки? Вели Кромвель чуть ли не слово в слово пробурчал, что такими предложениями не разбрасываются, и удалился. Коллеги же, забыв о теракте, моментально переключились на более безопасную тему, вернувшись к тем же самым сплетням и рассуждениям, что я слушал краем уха все последние семь дней. Те же мысли, те же слова. Нет, надо постараться от всего этого отрешиться и заняться делом, Я выдохнул, успокоился, залез в интернет и принялся скрупулезно шерстить всевозможные ресурсы в поисках информации о центральной планете империи Вели, земном наместнике и технологии путешествия во времени. Знать бы еще, как она правильно называется, если все-таки существует. Про Сол было написано столько, что глаза разбегались. В восхвалении своей родины Вели меры не знали. И всевозможных путеводителей, фотогалерей, а также видеокаталогов было хоть пруд пруди. Только ничего, что было бы полезным. Взрывать ее никто не взрывал, даже не пытался. Сердце Вели, душа Вели, как только ее не называли. Ладно. А вот наш наместник, Вели Кармдаус, меня удивил. Оказывается, он приходился близким родственникам императору. Что-то вроде кузена, как я понял, витиеватое описание. Завидная выслуга лет, обширный послужной список, боевые подвиги, среди которых молниеносный захват Земли. Так, а что там с петлей, о которой он говорил? Может, это название линкора? Глупо, конечно. Но как он там говорил? Кто в петле? Вот оно. Совсем не то, что я думал, но то, что может абсолютно все объяснить. Петля времени. Особая привилегия, которую иногда используют некоторые из высокородных вели. Подпитываемые энергией источника их родной планеты, они как будто зацикливают время, раз за разом проживая какие-то важные для себя моменты. Одни используют эту удивительную возможность для собственного развития, Другие – для приумножения могущества всей расы. Самые богатые и знатные – просто для развлечения. Хотя, если честно, не могу представить, как последнее возможно. Словно забивать гвозди микроскопом. Впрочем, если я богат и склонен к эпатажу, то почему бы и нет? Но чего-то я отвлекся. Значит, вот о чем говорил наместник. Получается... Целых четыре вели вернулись в прошлое, зная о взрыве Соул. Как в одной из моих теорий. Даже приятно, что я смог до такого додуматься, несмотря на некоторую иррациональность происходящего. И именно из-за этого вмешательства сейчас все так спокойно. Они исправили ситуацию. Соул не взорвут. Землю не уничтожат, и меня никто не будет пытать. Впрочем, насчет последнего это я зря. Наместник же поймал меня до известий с их родины. И значит, хоть теперь и не надо срочно сбегать, куда глаза глядят, эту проблему наверняка все равно придется решать. И, кажется, я знаю, с чего начать. Дождавшись конца рабочего дня избежав от Лени, опять решившего вывести меня на дружескую беседу, «Я вернулся к выходу с нашего этажа и принялся ждать Вели Кромвеля. Ведь кто, помимо наместника, был мною недоволен? Именно он – мой начальник. Не просто же так у меня с ним отрицательная репутация, причем появившаяся еще до нашей встречи. Значит, он знает о каком-то моем проступке, возможно, том же самом, из-за которого меня искал наместник». Велик кромвель доброго вам вечера. Если честно, я уже был решил, что синемордый покинул этаж через какой-то другой выход, но спустя два часа он все-таки появился. Усталый, немного сутулившийся, ни капли бодрости или дурашливости, что оказалось постоянно кипит в нем при общении с сотрудниками мега-офиса. Почему-то раньше мне казалось, что он наслаждается своим положением надсмотрщика, и только сейчас я понял, что Вели тоже работает. Не знаю, чем именно он занимается, но делает он это точно дольше всех работников-землян. «Максим, а ты что здесь делаешь?» Он сначала попробовал привычно радостно взмахнуть руками, но потом как будто сдался и просто бросил на меня взгляд из-под лобья. Сразу же захотелось его хоть немного подбодрить. И это, кстати, хорошая идея. Если настроить Вели на добродушный лад, будет проще получить от него нужную информацию. Тем более, что мне есть чем его обрадовать. Хотел сказать, что передумал и желаю записаться на те курсы, о которых вы говорили. В прошлый раз я сказал нет просто потому, что не знал, о чем идет речь. Утром повторил отказ, просто поддавшись моменту и не решившись ничего исправлять. Сейчас же, когда я понял, что именно закинуло меня в прошлое, будет глупо отказываться от шанса. Да, я пожертвую частью самостоятельности, но это бы и так случилось. Пока я не разберусь, в чем именно провинился перед наместником, будет глупо пользоваться нелегальными методами развития. Так что генератор придется выкинуть, а предложение Кромвеля прикроет мои тылы. Вот они плюсы, и это не считая возможности прояснить ситуацию с наместником. Впрочем, с последним пока не буду спешить. Почему сразу не согласился? На лице Вели появилась довольная улыбка, и даже этот грозный вопрос не смог ее прогнать. «Вы же знаете, у меня в коллективе репутация бунтаря, не хотелось ее лишаться». Рассчитываю в будущем пойти на повышение, так пусть коллеги считают меня сильным и независимым, достойным ими управлять. Мне казалось, что такая причина понравится Кромвелю, но тот только недовольно сжал губы. Черт, я же увидел его только что в новом свете, а общаться пробовал как с тем старым клоуном, каким я считал его раньше. Не лучшая причина, но мне нужны лидеры. Так что предложение остается в силе. Завтра, в шесть утра, жду тебя здесь. А он, получается, еще и раньше всех приходит на работу. Еще один штрих к его портрету, о котором я и не догадывался. Черт, и почему я начинаю чувствовать себя последним мерзавцем? Кромвель тем временем зашел в один из лифтов, створки закрылись, и он поехал вниз а я все так же продолжал стоять на месте, яростно сжимая и разжимая кулаки. До тех пор, пока с одного из них не сорвалась голубая искра и не врезалась в панель вызова соседней кабины. Врезалась, да так, что тут же загорелся огонек вызова, и двери приветливо распахнулись.